Глава 14. Прошло несколько лет самых бурных и кровавых в жизни Ирода. Он давно царь и полновластный владыка Иудеи и всей Палестины, Галилея, Самария и Думея, провинции его могущественного царства. Пред ними все трепещет. Он давно муж Мариаммы и отец ее детей. Но чего это ему стоило? по каким потокам крови он дошел до Иудейского престола. Как состарил его этот тяжелый венец Маковеев! Теперь морщины уже бороздили его лицо, седые волосы, как змеи, велись уже в черной бороде, змеились на висках. Зато казна его ломится от золота. Чего бы ему еще, так нет, душа его полна мрака. Он припоминает ту лунную ночь в Риме, когда он ждал решения своей судьбы. И судьба его решена. Она все бросила ему под ноги. Но с этой лунной ночи мрачные думы не покидают его. Все прошлое — какие-то кровавые призраки. Это ужасная смерть братьев Фазаэля и Иосифа, их кровь на его парфире. Голова Иосифа, которую отрубил Антигон, каждую ночь кричит ему «Ирод, Ирод, за что я погиб?». А эти ночные посетители с зияющими ранами, из которых медленно сочится черная кровь. Он видит их по ночам. Он вместе с ними переносится к скалам Тивериадского озера. Его воины со скал спускаются по веревкам в деревянных ящиках, к отверстиям недоступных пещер и беспощадно убивают скрывшихся там приверженцев Антигона. А у устья одной пещеры стоит старик и закалывает своей рукою одного за другим семь своих сыновей-богатырей. Ирод кричит ему, — Остановись, пощади! А старик отвечает, — Будь проклят и думей! Проклят! «Кто смеет проклинать царя Ирода?» «Зачем вы пришли ко мне?» «Не я вас зарезал, отец!» «Ты кого зовешь, царь?» Эта Мариамма входит со светильником в опочивальню Ирода. «А, это ты, Мариамма. Побудь со мной. Что дети?» «Я к ним иду. Малютки что-то плохо спят». Ирод остается один. Опять тени прошлого в темноте обступают его. Все кровавые тени. Он видит, как его воины и римские легионеры, ворвавшись вместе с ним и сосием в город и на двор храма, производят ужасающую резню и по улицам города, и по домам. Но где Антигон? Где убийца Фазаэля и Иосифа? Где мнимый царь Иудей? А, вот он! Бледный, трепещущий, он выходит из дворца и припадает к ногам Соссия. Прочь, Антигона! Ты не мужчина, не Антигон, а Антигона! Вот он в цепях, последний Осмоней. Топор палача отрубил голову, которую украшала последняя корона Маккавеев. А это кто? а а, -а! Ирод узнает их.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 днем. — Да это прошел по галерее Арестовул. Действительно его тень, — сказал Феррор и засмеялся. — Хорошо, — успокоился Ирод. — Пусть же он в самом деле будет тенью Геркана. Я назначу его первосвященником и выпущу эту куклу в народ как раз в праздник кущей. — Все дети как дети. Утешаться куклой. — И обе бабы будут по горло сыты, — улыбнулся Феррор. — Но ведь впоследствии и кукла может сделаться опасной. — Да, впоследствии. — Но впоследствии все может случиться, — загадочно отвечал Ирод. Феррор понял брата.